Седьмая поправка Конституции США Во всех исковых производствах, основанных на общем праве, где оспариваемая цена иска превышает 20 долларов, сохраняется право на суд присяжных. Ни один факт, рассмотренный присяжными, не может быть пересмотрен каким-либо судом Соединенных Штатов иначе, как в соответствии с нормами общего права. В главе о первой поправки при обсуждении дела Нью-Йорк Таймс против Салливана мы уже обращали внимание на главное различие между судьями и присяжными. Повторю этот текст. Присяжные, как известно, устанавливают факты, а судья определяет, какой закон применим к данным фактам. Затем судья дает инструкции присяжным, на основании которых они и выносят свой вердикт. Инструкция судьи может, например, звучать следующим образом. Если вы на основании предоставленных суду доказательств установите, что у Джона в руке был пистолет, и что он нажал на спусковой крючок, целясь в Билла, и пуля, вылетевшая из пистолета, поразила Билла в голову, что явилось главной причиной смерти Билла, и если вы далее установите, что Джон имел намерение убить Билла, и что Джон выстрелил в Билла с целью осуществить свое намерение его убить, то вы обязаны признать Джона виновным, в предумышленном убийстве второй степени. Если право быть судимым судом присяжных в уголовных делах закреплено шестой поправкой и как часть надлежащей правовой процедуры пятой поправкой, то седьмая поправка закрепляет право на суд присяжных в гражданских делах, где присяжные также определяют только факты. Идея отцов-основателей заключалась в том, чтобы лишить судей громадной власти над людьми, и отдать значительную часть этой власти в руки самих людей. Седьмая поправка говорит о том, что судья не имеет права изменить решение присяжных, он лишь направляет присяжных в их работе, разъясняя им суть применимого закона и решая, какие доказательства могут быть представлены на суд присяжных, а какие нет. Именно такое разделение функций защищает интересы не только ответчика, но и истца. Как мы видим, отцы-основатели пытались, где только возможно, разделить власть, не дать ей сосредоточиться в одних руках, исключить или хотя бы минимизировать возможность произвола либо коррупции. Трудно поверить, но еще в XVIII веке присяжные в Америке определяли не только факты, то есть что произошло, но и то, какой закон должен применяться к этим фактам. Понятно, что в силу местечковости местных судов решения часто выносились на основании приятельских отношений. Поскольку такая практика сохранилась и после войны за независимость, возникла угроза для американской экономики. Иностранные бизнесмены и инвесторы постоянно проигрывали дела в судах, если противной стороной были американцы. Присяжные неизменно выручали своих в судебных баталиях против чужих. Одной из задач седьмой поправки было обуздать произвол, творимый присяжными поставив над ними или пусть даже посадив рядом с ними судью, который призван постоянно управлять процессом, разрешая или запрещая присяжным принимать во внимание те или иные доказательства для определения фактов, лежащих в основе дела. Если, по мнению судьи, присяжные приняли решение, находящееся в вопиющем противоречии с представленными доказательствами, судья может аннулировать такое решение и назначить новое судебное слушание но он не имеет полномочий вынести решение самостоятельно. На Конституционном конвенте в Филадельфии по поводу принятия Конституции вопрос, включать или нет гарантию права на суд присяжных, также обсуждался делегатами. Федералисты настаивали на том, что Конституция разрешает Конгрессу принимать законы, регулирующие судебные процессы в гражданских делах, включая законы, касающиеся суда присяжных. Но «разрешает» не означает «требует». Иными словами, по мнению федералистов, если конгрессмены сочтут нужным или желательным принять закон о суде присяжных в гражданских делах, то ничто не запрещает им это сделать. Такой подход не разделяли антифедералисты, они настаивали на гарантиях, в том числе на суд присяжных. Быть или не быть суду присяжных в гражданских делах стало одним из главных камней преткновения при принятии Конституции. Когда шесть штатов представили конвенту список основных жалоб по поводу предлагаемого текста Конституции, в пяти из них содержалось требование о включении права на суд присяжных в гражданских делах. В июне 1789 года в качестве компромисса с антифедералистами Джеймс Мэдисон представил список предлагаемых поправок, и право на суд присяжных было включено в несколько из них. В итоге Биль о правах гарантирует суд присяжных в уголовных делах в шестой поправке, в гражданских делах в седьмой поправке и право на рассмотрение дела большим жюри с целью определения его пригодности для судебного преследования в пятой поправке. Седьмая поправка применима не ко всем гражданским делам. Обычно, чтобы определить применимость суда присяжных, дело анализируют по четырем параметрам. Первый. Главным элементом дела должен быть такой иск, который, если бы он был подан в 1791 году, решался бы в рамках прецедентного права с применением суда присяжных. Иными словами, сейчас, почти 230 лет спустя, любое конкретное дело должно решаться судом присяжных в тех случаях, в каких аналогичное дело решалось бы судом присяжных в 1791 году. В расчет не принимается техническая революция, новые поводы для судебных исков, новые типы отношений между людьми и компаниями. Если в системе прецедентного права для конкретного сегодняшнего дела не существует прецедента больше чем 200 летней давности, где бы требовался суд присяжных, то в большинстве случаев для судебного процесса по такому делу суд присяжных не требуется. Второе. Иск должен быть подан в Федеральный суд, а не в суд штата. Необходимо помнить, что изначально все поправки, входящие в биль о правах, относились только к федеральному правительству и к федеральным делам. Благодаря 14-й поправке, ратифицированной в 1868 году, Верховный суд США постановил, что большинство поправок, входящих в биль о правах, распространяются и на государственные органы штатов. Большинство, но не все. Седьмая поправка осталась за бортом и по сей день, не будучи инкорпорированной в Конституции Штатов, применяется только в федеральных делах. Третье. Сумма исковой претензии должна превышать 20 долларов. Разумеется, сегодняшние 20 долларов не те, что были в 1791 году. В 1792, спустя год после ратификации Билля о правах, Конгресс принял закон под названием «Монетный акт» в котором содержалось определение доллара. Одна монета в 1 доллар должна была содержать 371,416 грана, 24,1 грамма чистого, или 416 гранов, 27 граммов стандартного серебра. Если учитывать инфляцию, то на сегодняшний день 1 доллар 1791 года равен примерно 275 долларам. Если также учесть повышение стоимости серебра, то тогдашний доллар равен сегодняшним 585 плюс-минус до сотни долларов, так как стоимость серебра варьируется в ту или другую сторону. Как бы то ни было, сумма иска, необходимая для привлечения суда присяжных, удивительно мала, учитывая стоимость такого судебного процесса. Четвертое. Природа иска должна лежать в области права, а не в области справедливости или морского права. Что касается морского права, то такие дела решает Адмиралтейский суд. О судах справедливости нужно рассказать отдельно. Истоки их в средневековой Англии, где были суды, которые решали конфликты, применяя закон, и суды, в которых главным инструментом решения конфликтов были принципы справедливости. Если в делах, разрешаемых на основе закона, речь всегда идет о денежной выплате или компенсации за ущерб, то в делах, требующих решения согласно принципам справедливости, деньги, как говорится, неуместны. Приведу пример. Мэри обожает цветы, и перед ее домом разбита очень красивая клумба с разными цветами. Сосед по имени Джон не взлюбил Мэри и пытается ей насолить где только можно. Однажды он решил пройти к автобусной остановке через клумбу Мэри и помял при этом пять роскошных тюльпанов. Мэри из окна спальни видела, как Джон топал через клумбу, стараясь наступить на цветы покрасивее. Мэри схватила смартфон и засняла на видео этот ужасный поступок, после чего подала в суд исковое заявление, требуя покрыть ущерб в 25 долларов, стоимость пяти тюльпанов. Суд принял решение в пользу Мэри, и Джон выложил деньги. Он был богатый человек, и сумма в 25 долларов, в его понимании, была приемлемой ценой за удовольствие, которое он получил от страданий Мэри. Поэтому на следующий день после суда Джон снова прошелся по клумбе, вытопнув на этот раз 5 георгинов. Мэри удалось заснять ей этот безумный поступок, и снова она выиграла суд, который присудил ей 20 долларов из расчета 4 доллара за один цветок. Потом Джон уничтожил 5 гладиолусов, потом 7 орхидей, И, наконец, Мэри поняла, что Джон просто на ней издевается. Судить по закону за будущие преступления нельзя, ведь они могут состояться, а могут и не состояться. Кроме того, на какую сумму судить? Ведь Джон может потоптать три дешевые ромашки по 10 центов за штуку, а может избрать жертвы редкие японские трицирти с коротковолосистой, один цветок которого может стоить 100 долларов. В средневековой Англии обыкновенный суд Мэри не помог бы и ей пришлось бы подавать петицию лорду-канцлеру, чтобы дело принял к рассмотрению канцлерский суд, в чью компетенцию и подсудность входило решение конфликтов по справедливости. И вот там-то, в канцлерском суде, она попросила бы суд не присудить ей денежное покрытие ущерба, а издать приказ, запрещающий Джону топотать ее клумбу. Теперь, если Джон возьмется за старое, он совершит преступление, которое карается тюрьмой а именно нарушение судебного приказа. Так и только так могла Мэри справиться с Джоном, который хоть и был богатый коварен, тюрьмы боялся как огня. До 1938 года в США были две судебные системы: суды, судящие по закону, и суды, судящие по принципам справедливости. Истцу в исковом заявлении, которого содержались как правовые элементы, так и элементы справедливости, Нужно было подавать два разных иска в две разные судебные инстанции. В 1938 году были приняты федеральные правила гражданских судебных процедур, которые объединили две системы в одну, где правовые элементы исков решаются присяжными, а справедливые – судьями. Если истец просит суд заставить ответчика прекратить совершать определенные действия, например, пользоваться торговой маркой, принадлежащей истцу, или продавать контрафактные диски с записями песен истца, или печатать клеветнические материалы об истце, или приближаться к истцу ближе, чем на 50 метров, то, поскольку природа иска лежит в области справедливости, суд присяжных не является необходимым элементом судебного процесса. Но если в том же иске истец просит денежную компенсацию за причиненный ущерб, то такая часть искового заявления принадлежит области права, А следовательно, если дело было инициировано в федеральном суде и сумма ущерба превышает 20 долларов, то выполнено еще одно условие для инициирования судебного процесса с участием присяжных. От суда присяжных можно отказаться, если на это согласны обе стороны. Количество присяжных в гражданских делах может варьироваться от 6 до 12 человек, но шестеро присяжных – стандарт в большинстве юрисдикций. При этом за тот или иной вердикт должны проголосовать минимум четверо из шести. Одним из самых интересных дел по седьмой поправке было дело Фельтнер против Columbia Pictures Television Incorporated. Том 523, Верховный суд США, страница 340, 1998 год. Компания Columbia Pictures отозвала лицензию на показ нескольких телевизионных шоу у компании Krypton International Corporation за неуплату, предусмотренных контрактом роялти Несмотря на то, что лицензия была отозвана, и президент Криптона по фамилии Фельднер продолжал показывать шоу на трех телевизионных каналах. После безуспешных попыток Колумбии договориться с Фельднером о погашении долга, она подала иск, требуя возмещения ущерба, согласно формуле, предусмотренной параграфом 504 С закона об авторских правах 1976 года. 20 тысяч долларов за каждый показ – так называемая компенсация ущерба, предусмотренная законодательным актом. Всего незаконных показов было 440. Откуда и вердикт суда нижней инстанции – 8 миллионов 800 тысяч долларов в пользу Columbia Pictures. Судебных слушаний как таковых не было, поскольку между сторонами не было разногласий по фактам. Для ответчика было бессмысленно оспаривать отзыв лицензии, количество показов, наличие соответствующего параграфа закона об авторских правах, а также настаивать на том, что истец разрешил показ после отзыва лицензии. Все эти факты были подтверждены документально. Поэтому решение было вынесено в порядке упрощенного производства. По сути, единственная претензия Фельднера к решению суда заключалась в том, что его требование суда присяжных было отклонено. Именно на этом основании Фельднер подал апелляцию, но окружной суд 9 округа утвердил решение суда нижней инстанции, тогда фельтнер подал апелляцию в Верховный суд США. Сначала Верховный суд проанализировал текст параграфа 504 С. Закона об авторских правах 1976 -го года на предмет нахождения в нем требования о суде присяжных. Такого требования он в этом параграфе не нашел. Второй вопрос перед Верховным судом был сформулирован так. Если параграф 504 С закона об авторских правах 1976 года не содержит требования о суде присяжных, то полагается ли фельтнеру такой суд согласно седьмой поправке? Ответить на такой вопрос невозможно, не решив предварительно, какой суд рассматривал бы иск Коламбии против Фельднера о возмещении ущерба суд права или суд, руководствующийся принципами справедливости. Если бы Верховный суд пришел к выводу, что юрисдикция над данным делом принадлежит суду справедливости, то суд присяжных, согласно седьмой поправке Фельднеру, положен не был. Если только конкретное положение закона не предусматривало право на суд присяжных. Однако, если бы Верховный суд заключил, что присуждение возмещения ущерба истцу было в компетенции суда права, то тогда фельтнер имел бы конституционное право на суд присяжных согласно седьмой поправке. Верховный суд установил, проанализировав историю дел, связанных с нарушением авторских прав, что такие дела, как правило, решались в судах права, а не в судах справедливости. Следовательно, заключил суд, фельтнер имел конституционное право на суд присяжных согласно седьмой поправке, И именно суд присяжных должен определить, применима ли к Фельтнеру формула штрафа, содержащаяся в параграфе 504С Закона об авторских правах 1976 года. И если нет, то какая фактическая сумма должна быть им выплачена компанией Columbia Pictures за нарушение ее имущественных прав на показ конкретных телевизионных шоу? Именно на этом основании Верховный суд аннулировал решение суда нижестоящей инстанции и окружного апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение. Повторное судебное заседание состоялось. Присяжные посовещались и вынесли вердикт. Сумма, которую фельтнер должен был выплатить компании Columbia Pictures, теперь составляла 31 миллион 680 тысяч долларов. По 72 тысячи долларов за каждый незаконный показ. Почти в четыре раза больше первоначальной суммы, назначенной судьей. Повторные апелляции в окружной и верховной суды ни к чему не привели. Сумма компенсации за ущерб, причиненный Фельднером и его компанией Криптон, компании Columbia Pictures, осталась без изменения. Воистину, надо быть осторожным, когда просишь. Ведь можно и получить просимое. Автор седьмой поправки Джеймс Мэдисон сказал, Право на суд присяжных в гражданских делах настолько же важно для обеспечения свободы, насколько важно любое из естественных прав, существовавших до принятия Конституции. В наши дни, однако, седьмая поправка, похоже, умирает. Как умирает все, что становится ненужным, чем не пользуется. Многие штаты ведут статистику гражданских судебных дел, и эта статистика поражает. До суда с присяжными, или даже до суда, где решение принимает судья, доходит ничтожное количество дел, максимум 5%. Возьмем, к примеру, штат Флорида, где статистику ведет Офис администратора судов штата при Верховном суде штата Флорида. В 2010-11 финансовом году в суды штата было подано 2 миллиона 774 тысячи 302 дела. Сюда не входят дела, касающиеся завещаний, бракоразводные дела и дела, связанные с дорожно-транспортными нарушениями. Из этих почти 2 миллионов 800 тысяч дел, только в 1049 делах решения выносились присяжными, и в 4348 делах решение выносил судья. Это означает, что до суда дошло менее 0,2% дел. Далее, в 9,9% случаев, стороны достигли досудебного мирового соглашения, И в одном целом 2% дел были решены через переговоры с помощью выбранного или назначенного арбитра или посредника медиатора. Таким образом, 90% дел не решаются никак: ни через суд присяжных, ни через суд, в котором решение принимает судья, ни через соглашение сторон, ни через арбитраж. Что же происходит с такими нерешенными делами? Нередко исчезают причины, по которым был вчинен иск. Сосед перестает гулять по клумбе истца. Ревнивый бойфренд находит другую девушку и оставляет истицу в покое. Главный свидетель умирает и так далее. В таких случаях истцы просто перестают заниматься делом, прекращают платить адвокатам, и дело затухает само собой, поскольку пропущены сроки для подачи тех или иных ходатайств и так далее. Другие истцы на каком-то этапе процесса начинают понимать, что судебный мир сложен, непредсказуем, а главное, жизнь в нем дорога. Как говорится, колеса правосудия крутятся медленно и, как многим известно, не всегда в нужную сторону. Дороговизна ведения гражданских дел заставляет многих потенциальных истцов подумать над тем, следует ли вообще затевать судебный процесс. А ответчики часто вместо того, чтобы сражаться до конца, предпочитают заплатить требуемую истцом сумму, потому что судебные расходы могут ее превысить. В штате Флорида существует любопытный закон который устанавливает, что если судебное решение устанавливает сумму компенсации менее 25% от предложенной одной из сторон до суда, то гонорар за юридические услуги присуждает адвокату той стороны, которая предложила такую сумму, будь то истец, который согласился ее принять в погашение долга, или как компенсацию за ущерб, или ответчик, который предложил заплатить такую сумму истцу. Кроме расходов на адвоката, Большую часть расходов составляют гонорары экспертов. Недавно наша фирма вела крупное дело, в котором мы представляли работника строительной компании, упавшего с крыши и получившего тяжелейшую травму головного мозга. В таких делах адвокаты получают определенный процент – от 20 до 33 – от суммы, которую их клиент получит в результате соглашения сторон или суда. Поскольку такие дела могут принести солидный доход юридической фирме, Представляющий клиента, она авансирует все расходы, связанные с экспертами, которые потом возмещаются в фирме из суммы, которую клиент должен получить в результате договора или судебного вердикта. О каких же экспертах может идти речь в подобном деле? Прежде всего, это эксперты по технике безопасности на строительных работах. Далее эксперты по конструкциям лестниц, крыш, ремней, веревок и других систем безопасности. Далее, медицинские эксперты, подтверждающие тяжесть травм, описывающие степень болевых ощущений, степень инвалидности в результате полученных травм, ограниченную возможность работать, думать, двигать конечностями и так далее невозможность заниматься домашним хозяйством, вести нормальную половую жизнь, супруга пострадавшего тоже является истцом, ей также причинен ущерб вследствие травм мужа, в том числе лишение интимного общения и помощи по дому. Далее эксперты-экономисты, которые должны подсчитать упущенный главным истцом заработок за всю его жизнь, если он стал нетрудоспособным инвалидом, расходы на лекарства, медсестер, сиделок, физиотерапию, помощь психолога, другие процедуры. Но и это еще не все. Готовясь к суду, мы наняли компанию, специализирующуюся в изготовлении научных фильмов в формате 3D, и заказали ей фильм-презентацию об операции на мозге, которую сделали нашему клиенту. Разумеется, мы предоставили этой компании все медицинские документы, касающиеся операции, включая подробное описание операционных процедур, составленное хирургом. Только производство этого фильма стоило нашей фирме 100 тысяч долларов. Но мы пошли на эти расходы, зная, что они окупятся с лихвой, так как такой фильм произведет большое впечатление на присяжных, но еще до присяжных на адвокатов страховых компаний, которые вели с нами переговоры о достижении мирового соглашения. Эти адвокаты не только поняли, какой фильм ужасов увидят присяжные на суде, но и были впечатлены нашей решимостью идти до конца, невзирая на расходы. Они поняли, что мы не блефуем. Очень часто слушания в гражданских судах сводятся к так называемой битве экспертов. При этом колоссальное значение имеет репутация участников этого сражения, Чем она выше, тем весомее позиция эксперта в глазах присяжных или судьи. На слушаниях по исковому заявлению, связанному с врачебной ошибкой, сторона истца может выставить эксперта-хирурга с 20-летним опытом, на счету которого 10 тысяч операций, подобных той, в результате которой пострадал клиент. А сторона ответчика может выставить в качестве эксперта медика-ученого, по книгам которого эксперт-хирург учился делать эти операции. Не только ответчики боятся судов присяжных. Вот что обычно происходит в случае выигрыша дела, когда присяжные присуждают огромную сумму из ЦУК в качестве компенсации за причиненный ущерб. Ответчик или ответчики, часто ответчиков в больших делах несколько, владелец дома, где произошел несчастный случай, строительная компания, которая вела работы, производитель дефектного оборудования и так далее разумеется, подают апелляцию. Очень часто апелляционный суд урезает присужденную присяжными сумму, иногда вдвое или даже втрое, не говоря уже о том, что он может просто аннулировать решение на каком-то правовом основании. Поэтому адвокатам, представляющим истцов, не нужно зарываться. Следует понять, где нужно остановиться в своих требованиях. Если, например, страховые компании ответчиков предлагают уладить дело за 3 миллиона долларов, а на суде можно получить у присяжных вердикт в 4 миллиона долларов, то вполне возможно имеет смысл принять предложение ответчиков и не рисковать. Не нужно повторять ошибку Фельднера, который настоял на суде присяжных и в результате должен был заплатить компенсацию, почти в 4 раза превышающую сумму вердикта, вынесенного судьей. В любом случае, при неуменьшающемся количестве исков, поданных в гражданские суды штатов, Количество дел, доходящих до суда присяжных, уменьшается с каждым годом. Очевидно, при Мэдисоне стоимость ведения дела и сопутствующие риски были не так велики, как в наши дни. Жизнь заставляет и истцов, и ответчиков находить новые, более эффективные и менее дорогие механизмы решения конфликтов.